Ты очень хочешь этого. Долговязый Гвидо приближается ко мне вплотную. Но какие тут могут быть слова? Я энергично киваю. Ты просто очень хочешь этого или, может быть, ты хочешь этого больше всего на свете? Гвидо наклоняется ко мне, согнувшись почти пополам и заслонив свет. Его пепельного цвета зрачки гипнотизируют меня из-под длинной челки. «Да!» — во рту пересохло, я выдыхаю из себя короткое слово. «Ты должна мне сказать, ты хочешь этого просто больше всего на свете или настолько больше всего на свете, что готова идти на любые жертвы ради этого?» Чёртов Ариц продолжает допрос. Его челка колышется прямо перед моими глазами. Я разглядываю начинающие редеть волосы. Кажется, он натуральный блондин, и это очень не вяжется с его именем. В моем представлении люди по имени Гвидо должны быть жгучими брюнетами, и вообще у него серьга в правом ухе, как у Элтона Джона. «Правду», — говорил Фил, — «все продюсеры педорасты. Я киваю так убедительно, как только могу. Я хочу услышать, ты просто готовы идти на жертвы ради этого, потому что хочешь этого больше всего на свете, или ты можешь пожертвовать всем ради этого, абсолютно всем, отдать этому жизнь, всю твою прекрасную маленькую жизнь». со всеми ее крохотными домашними радостями, мужчинами, детьми, собаками, подругами, магазинами, косметикой, телесериалами. Его бархатный голос становится вовсе вкрадчивым, а уши будто начинают шевелиться. Психологический трюк? Я молчу, молчу, молчу, а затем медленно, будто во сне открываю рот». Аль я видела как-то раз, открывал его похожим образом в кино. «Да, да!» Меня прорывает, как трубу канализации. Я ору, срываюсь на виск, и последнее, о чем успеваю, подумать. «Дура! Ну какой профессионал в рассудке согласится работать с такой истеричкой!» Гвидо говорит. «Ты...» Должна знать эту историю. Я хочу, чтобы твое топтание было осмысленным. Он кусает ноготь на большом пальце. Очень смешно видеть, как взрослый человек грызет ноготь. Но потому, с каким пренебрежением он это делает, понимаешь, ему пофигу, что подумают окружающие. Человек в этой жизни состоялся. Гвидо говорит... Мне было 23 года, когда я приехал в Москву из родного Саратова. Ты бывала в Саратове? Скоро побываешь. Скучная дыра, как и большинство городов, в которых ты скоро побываешь. А я был худой, молодой бездельник с дипломом учителя русского языка и литературы. Денег в кармане, ровно на месяц полуголодной жизни. Родни в Москве ноль. Знакомых человека три, да и те ничем мне не обязаны. В рюкзаке пара рубашек, книжка Платонова и одна мечта. «Ты сейчас будешь смеяться, но когда я приехал в Москву 17 лет назад, отгадай, кем я хотел стать». У меня нет настроения играть в угадайку, поэтому я сразу выкладываю пять вариантов с подтекстом, нужное подчеркнуть. Космонавтом, стоматологом, мэром, президентом, богом я хотел стать певцом, рок-звездой, петь свои песни. Я смеюсь. Он угадал. Гвидо продолжает. Записать альбом в девяностом году стоило копейки по сравнению с тем, что сейчас. Но все равно нужны были деньги. Эти копейки надо было где-то взять. Только что погиб Цой, по улицам бродили непрекаянные подростки в черном. А я сочинил песен двадцать в его духе. Не из-за конъюнктуры. Не смотри на меня так. Я действительно был им пропитан, что ли. У него был песенный язык, абсолютно совпадающий с тем временем. Казалось, что по-другому сочинять просто нельзя. Я попробовал показать свои песни Айзеншпису, продюсеру Цоя, но меня даже близко к нему не подпустили. Сказали, пришлите запись, а запись надо как-то делать, а денег нет». Мне повезло. Один из моих случайных малознакомых в Москве работал официантом в ресторане «Прага». В те времена это был главный ресторан, обслуживающий, как сейчас говорят, светские мероприятия. Официанта звали Григорий, он был настоящим артистом своего дела. Просто акробат с подносом, жонглер бутылками, холодцами и соленьями. Таким я его запомнил. А еще он говорил на трех языках и закончил МГИМО. Григорий по доброте меня иногда подкармливал на кухне ресторана. Там на тарелках много чего оставалось. Однажды я пришел, как обычно, с черного хода и в кухню. А у них в зале серьезный банкет. Мэрия с деятелями культуры гуляли. Я в щелку между портьерами смотрю на них. Интересно, вижу шпис с Демидовым выпивают, чокаются, довольные, смеются. Я чуть было не выскочил из-за портьеры. Вовремя спохватился. В моих Адидасовских трениках и в майке меня бы сразу повязали и закрыли суток на пятнадцать. но в тот момент у меня неожиданно созрел план действий. Я занял у артистичного Григория 150 рублей, месячная зарплата по тем временам, и купил на эти деньги приличный костюм. Затем я попросил его узнать дату очередного банкета и в этот день сидел в полной боевой готовности за своей портьерой. Выбрав подходящий момент, я незаметно вышел из-за нее и смешался с гостями. Ну, прям шпион. Я пытаюсь поддакивать, чтобы он не думал, что мне не интересно его слушать.